Глава шестая. Десятая пятилетка потихоньку закруглялась, но высшее образование все еще было необязательным. Для нормальной жизни большинству вполне хватало техникума, а многим и школы. Лидочка Горшкова исключением не была. Согласно диплома, она блестящая всего-то с двумя четверками по пению и по охране труда закончила провинциальный железнодорожный техникум. По всем же остальным предметам Лидочка была круглой троечницей. Поступить в ВУЗ с таким неубедительным дипломом показалось мне делом сомнительным, но Иван Аркадьевич обещал посодействовать. В плюс шло и целевое направление от руководства депо «Монорельс». Так что я надеялась, но при этом готовилась капитально. Времени оставалось все меньше и меньше, и я до того обнаглела, что даже на работу теперь таскала учебники, чтобы почитать в свободную минутку. Что любопытно, коллеги не раз меня засекали, когда я, к примеру, штудировала учебник «Разил». На рабочем месте, но не осуждал никто. Стремление к учебе приветствовалось и преступлением не считалось. Это утро я решила посвятить творчество Колмогорова, так как пачку приказов по планированию перевозок еще не принесли и минут сорок у меня в запасе было. Я как раз героически пыталась победить тригонометрические функции, когда явился мой фан-клуб. Так я их про себя начала называть после того, как они взяли на себя работу с письмами моих читателей. «Лида, ты не представляешь!» — с порога заявила репетун, и я напряглась. «Да!» — кивнула Максимова. И я, мысленно плюнув на все эти тангенсы и тождества, отложила учебник и задала провокационный вопрос. «Что случилось?» Шлюз открылся, и на меня хлынул информационный поток. В общем, на обычные письма Максимов и Репетун отвечали вполне прилично, но попадались вопросы, которые ставили их в тупик. «Ну вот смотри», — горячилась Репетун, лихорадочно роясь в толстой пачке раскрытых писем. «Вот оно. Ольга М. из деревни Зюзина спрашивает. Если я каждый вечер буду мазаться одуванчиковым кремом для рук, мой Васечка вернется? И вот что ей я должна отвечать?» «Пиши, пусть чередует с Ромашковым», – посоветовала я, а Максимова сдавленно хрюкнула. «А вот слушай, что у меня!» – пишет читательница Нина А. из села Мулянка, – хмыкнула она. «Доброго дня, дорогая редакция! Я доярка, у меня трое детей. Замужем не была. Я использую, как вы и советовали, репейный шампунь, чтобы волосы не секлись. Поэтому волосы у меня стали очень густыми и красивыми. Но Федя все равно жениться не хочет. Что мне делать?» «Пусть попробует пихтовый», — пожала плечами я и вздохнула. «Смотри, Лида, тебе даже мужчины пишут», — улыбнулась Репетун и помахала измятым конвертом. «Их тоже крем для рук волнует?» — удивилась я. «Да вроде нет», — хихикнул Репетун. «Какой-то Сергей Л спрашивает. Здравствуйте. Я пользуюсь кремом для бритья мыльный от фабрики «Свобода» и одеколоном «Саша». Но женщины меня все равно не любят и к тому же мстят». Вот недавно наш директор похвалил одну бабу с третьей бригады, хотя я работаю лучше. Ей дали почетную грамоту, а мне нет. Но я ей ничего не сказал. Борьба с сисястыми соперницами за похвалу самого главного не мое. И в жизни, и на производстве. Я пишу это в надежде, что в своей рубрике вы развернетесь и начнете давать больше советов нам, мужчинам. А еще я пишу стихи о писателях. Могу прислать почитать. «М-да», — вздохнула Максимова. «Так что ему ответить?» — повторила репетун с досадой. «Напиши так», — задумалась я. «Сергей, вы, конечно, большой молодец. Писать стихи — это хорошо, и одеколон Саши тоже хорошо. Но попробуйте понять, что каждому свое. Перестать обижаться на женщин и винить их во всех своих неудачах». «Погоди, это не все», — Максимова достала еще какое-то письмо. Это написала Маша О. Месяц назад мы с Алёшкой поженились и живем у его родителей. Квартира двухкомнатная, там еще живут его старшая сестра и бабушка. Я делаю маски для роста волос из натертого лука. Они говорят, что воняет. Уважаемая редакция, как мне убедить их, что это полезно? Пусть попробуют чесночные ополаскиватели, и через три дня они её сами попросят вернуться к луковым маскам. Закатила глаза я. «Тебе все шуточки, а человек, между прочим, советы спрашивает», — укоризненно посмотрела на меня Максимова. «А переехать в отдельную квартиру Маша с Алешей не пробовали?» — зависла я. И репетун с Максимовой взглянули на меня как на дурочку. И тут я поняла, как много об этом времени мне еще предстоит узнать. Наше совещание продолжалось добрых полчаса. Поток жаждущих волшебных знаний, которые моментально решат все их проблемы, не иссякал. Наконец, все затруднения читателей мы обсудили, на письма ответили. Коллеги ушли, а я задумалась. Машинально раскрыла учебник, но мысли витали далеко и от синусов, и от косинусов. Из мечтательно-созерцательного состояния меня вывел приход Зои Смирновой. «Лида», — сказала она, многозначительно посмотрела на меня и протянула коробку с каким-то хламом. «Вот». Я удивилась. «Что это?» «Календарики» настенные календари, тематические значки, статуэтки и сувенирные альбомчики для рисования. Много всего, в общем. Зачем? Мы же с тобой вчера про делегацию на Олимпиаду говорили, надулась Зоя и прижала коробку к груди. И что? Вот я тебе первый все и принесла. Выбирай. Счет зарплаты. Я окинула все это богатство взглядом. Выбирать было откровенно нечего. И не потому, что плохо исполнено. Просто я копить барахло не люблю. Еще в моей прошлой жизни, когда мы только-только начинали ездить в египетско-турецкий туристический округ, мы там с азартом гребли все подряд. Магнитики, чашки с видами пирамид, какие-то статуэтки с котиками и богом-ра. Все это добро мы с упоением коллекционировали, дарили родственникам и знакомым. Считалось неприличным вернуться из заграничного отпуска и не привезти коллегам по магнитику. И вот когда в один прекрасный момент концентрация этой дряни у нас дома достигла критического уровня... Я разом сгребла все в кучу и вынесла на помойку. Жить стало легче, а уборка квартиры перестала быть адом. И вот теперь все заново. Я заглянула в коробку. Среди кучи календариков с олимпийской символикой, карандашиков и пластмассовых игрушек особо выделялись деревянный свисток гуделка болельщика и зиковская декоративная тарелка «Олимпийские игры-80». Я посмотрела на барахло грустным взглядом, потом на Зою и сказала — Мне каждого по десять штук. Зачем так много? Округлила глаза Зоя. Да и дорого. Ничего, вздохнула я. Цель оправдывает средства. Слушай, Лита, сказала вдруг Зоя, а ты знаешь, чем футбол отличается от гандбола или греческая борьба от вольной борьбы? Ну, попыталась ответить я. Там есть нюансы какие-то. Вот, вздохнула Зоя. Не знаешь. И что с того? А то, что ты всем этим не интересуешься, продолжила развивать тему Зоя. И все остальные также. И ты знаешь, Лида, мне иногда кажется, что большинство так рвется на эту Олимпиаду, чтобы посмотреть на иностранцев, а не на игру. Я не нашлась, что ответить. Зоя ушла, а я вернулась к учебнику Колмогорова, но сосредоточиться не могла, мысли разбегались. Взгляд зацепился за высохший фикус на подоконнике, но поливать его было лень. За окном пели птички, светило солнышко. В общем, все было хорошо, только у меня на душе было как-то неспокойно. Когда на душе досады, как говорила моя бабушка, нужно выпить стакан крепкого сладкого чаю, и все пройдет. Я налила в чашку воды, опустила туда кипятильничек, включила в розетку и попыталась понять, что же меня так бесит. Прогнав все события сегодняшнего утра в голове, поняла. Я категорически не хочу поступать в политех. Понимаю, что это идеальный вариант, но вот не хочу, и все. И учиться там будет сложно. И мне интересно, и в карьере это мне не сильно поможет. По старой привычке я люблю делать что-то так, чтобы за раз получать сразу несколько результатов. Ибо человек ленив, а значит, должен мыслить стратегически, дабы лишний раз не напрягаться. Припомнив разговоры с фан-клубом, я поняла, куда надо поступать. На психолога. Эта ниша в нынешние времена почти не занята. То есть советская медицинская психология, конечно же, рулит. А вот обычные социальная, в глубоком пролете. Информацию люди почитать в интернете не могут, а что делать, не знают. Отсюда такие глупые вопросы в письмах, неумение простых людей анализировать и отделять в проблемах главное от второстепенного. Я задумалась, где же я могу выучиться на психолога? Поступить в медицинские лидочки с ее тройками и железнодорожным дипломом не светит. Да и не хочу я работать в психушке. Там через пару лет сама бросаться на стены или на людей стану. Про в деформации все такое. Остается единственный для меня вариант. У нас в городе есть пединститут. Там в том числе учат разным психологиям и довольно много. Я пролистала справочник абитуриента. Так в нашем педыне четыре факультета. Исторически сразу отпадает. Ездить на практику на раскопки и откапывать мумии эпохи неолита не мое. Биофак тоже мимо. Собирать всяких пиявок и пауков боюсь. А сажать цветочки лениво. Вон, у меня даже фикус на подоконнике засох. Физмат не осилю, остается швак то есть начальное образование. Ну а что учиться там легко? Можно даже экстерным попробовать. Диплом получу быстро и сразу приму сделать карьеру с вертикальным взлетом. А работать в депо Монорельс с дипломом пединститута вполне можно. Карьере это не помешает. Вот так я мечтала, пока не прибежала запыхавшаяся галка с пачкой приказов по планированию перевозок. Рабочий день закончился, и, выйдя из здания депо Моне я свернула на параллельную улицу. Путь мой был не близок и лежал к дому дрожайшей Лидочкиной свекрови Элеоноры Рудольфовны. Пришла пора разобраться с горшком. Дом, где жила Элеонора Рудольфовна, был старинный, добротный, в стиле псевдоампир, еще до революционной постройки. Я вошла в просторный, пропахший торжественными ароматами вестибюль, поднялась по монументальной лестнице из белого мрамора на второй этаж и застыла перед обитой темным добротным дерматином дверью. Подавив малодушное желание убежать, я надавила на кнопку звонка. Где-то внутри квартиры раздалась переливистая птичьи трель – Через пару мгновений дверь распахнулась, и я получила удовольствие лицезреть Элеонору Рудольфовну. Лично. Ледочкина свекровь увидела меня, лицо ее перекосилось, и она, схватившись за грудь, закричала. «Ты?» «Да, это я», — скромно кивнула я. «Здравствуйте, Элеонора Рудольфовна». «Да как ты посмела», — заверещала хозяйка квартиры, проигнорировав элементарную вежливость. Валерию, позовите, — сказала я, но, похоже, мое появление произвело на нее столь неизгладимое впечатление, что она продолжила орать. — Мерзавка! Пришла в мой дом! А ну тихо! — тоном прапорщика Петренко рявкнула я. От неожиданности Элеонора Рудольфовна заткнулась, и наступила тишина. — Горшков где? Спросила я, и, не став дожидаться ответа, отодвинула ошалевшую Лидочкину свекровь и прошла в гостеприимно распахнутую дверь. Внутри резиденция Лидочкиной свекрови напоминала скорее наруха мика, Остро пахла валерьянкой, кошачьей мочой, куриным бульоном и духами пиковая дама. Я чуть не задохнулась, поэтому дышать пришлось ртом, а не носом. Бесконечно натыкаясь на какие-то то ли коробки, то ли торшеры, я прошла по темному узкому коридору и распахнула первую попавшуюся дверь. Это оказалась спальня. На огромной кровати среди нагромождения подушек и подушечек с видом принца Датского возлежал Лидочкин супруг Валерий Анатольевич Горшков. Меня он сперва не заметил, так как сосредоточенно вкушал черную икру маленькой ложечкой из хрустальной розетки. «Горшков!» — сказала я просто, не здороваясь. Вместо ответного приветствия Лидочкин супруг вдруг закашлялся, подавившись черной икрой.